Сто двадцать лет без семьи, без единомышленников, без письменного стола. Тяжело, когда дух, то не дух, а сознание, привязано к материи. Да, всякое было, тощие годы, тучные годы. Начало было совсем скудное, будто и не умирал. Как всю жизнь провел В погоне за куском хлеба Так и здесь Существовал в впроголодь Смерть материалиста Явление прозаическое Мавр ее почти что И не заметил Сидел дома На Мэтленд-Фарк-Роуд В любимом кресле Смотрел на огонь В камине Закашлялся И что-то Лопнуло в груди Хотел позвать дочь, но звука не получилось Да и рот не открылся Тусь сама вошла минуты через две Подошла, наклонилась и вдруг как закричит Мавр, мавр, о господи, господи Только услышав, как дочь в его присутствии произносит Это запрещенное слово Он понял, что произошло Никакого страха не испытывал. Одно любопытство. Ну тика. А что дальше? Неужто к Боженьке на судебное разбирательство? Черт из два. Он вдруг увидел комнату сверху. Плачет женщина, укутанный пледом старик, свесил голову на грудь. По морщинистому подбородку течет слюна. Свою знаменитую бороду он обрил еще полгода назад. Надоело. Только сфотографировался напоследок. Мавра потянула еще выше к самому потолку, но он строго прикрикнул на себя. Сознание в отрыве от материи не существует. И в тот же миг снова оказался в собственном теле. Совершенно немевшим и неподвижным Потом были похороны преотвратные Сколько раз он воображал, как его будут провожать в последний путь Сотни тысяч пролетариев Как произнесут над Котофауком пламенные речи и торжественные клятвы Ну еще как же, как же Гроб был самый дешевый за 4,5 фунта Венок такой, что лучше бы вообще не было На кладбище соизволили прийти всего 11 человек Правда, генерал сказал хорошую речь Но когда, разойдясь, крикнул, что имя и труд усопшего переживут столетия Малавер Липкнехт поморщился А кое-кто даже усмехнулся «Мавр видел» После смерти зрение у него стало отменное, как в юные годы. Поплакала одна Туси. Ее дуреху было жалко. Внезапно Мавр увидел, как она умрет. Запрокинув голову, выпьет синильную кислоту. А мужчина, который обещал уйти из жизни вместе с ней, пить яд меж станет, посмотрит, на. Но... Корчащуюся в предсмертных муках любовницу брезгливо скривится и выйдет Ему умирать рано У него есть другая женщина Помоложе и покрасивей Будто услышав его безмолвное предостережение Дочь заревела в голос Так что конца речи Мавр толком не слышал Генерал первым бросил на крышку гроба горсть земли. <связать> Брррр, только не к червям, услышал его мысль покойник. Сначала кремация, потом прах развеет над морем и адью. Старина Фридрих всегда был легкомысленным. Ему не хватало настоящей твердости. Как он гордился своим воинственным прозвищем, не догадываясь, что все над ним под Трунивают. Хорош генерал. Неделю провоевал, а после только на лисью охоту катался, дабы не растрачивать кавалерийские навыки. Чтобы дождаться победы пролетариата во всем мире, нужно иметь крепкие нервы и стальное терпение. Хм, прах над морем для настоящего материалиста — непозволительная роскошь. А ведь было время, когда казалось, что ждать осталось недолго. На смену тощим годам пришли тучные. В самом захудалом уголке буржуазного кладбища Все чаще стали появляться посетители Сначала поодиночке, потом целыми делегациями Чахлые букетики сменились венками С лентами чудесно сочного кровавого оттенка Зазвучали разноязычные речи, а потом... Свершилось триумфальное переселение в самый почетный квартал Хайгейта, увенчанное возведением памятника. В камне Мавр был увековечен таким, каким никогда не был при жизни – титаническим, грозным, богоподобным. Жаль, что Чванный Спенсер не был материалистом и не досуществовал до этого великого дня, а то вы изгрызли свою могилу от зависти. Десятилетие, за десятилетия мавр питался, как в лучшем ресторане, бесшумно подкравшись к одиночному паломнику или затесавшись в толпу, не спеша принюхивался, выбирал объект поаппетитней, и обстоятельно, без жадности, лакомился. Бывало, приложится к одному в другому, на десерт оставит какую-нибудь социал-демократку с затуманенным взглядом, и в каждой ранке оставит немножко своей слюны, чтоб укушенный вынес с Хайгейта частицу великого Карла. Тот-то марксизм зашагал по миру. Но жадные до наживы лассальянцы предали дело пролетариата. Мавр понял это. еще когда члены коммунистических делегаций обзавелись дорогими габардиновыми пальто и отрастили мясистые щеки, в их крови все явственнее ощущался привкус жира. Так что она стала трудноотличимой от крови какого-нибудь банкира или брокера. А потом случилась катастрофа. Уже больше десяти лет «Мавр» существовал в проглоте. Делегации появлялись все реже. Одиночные материалисты и вовсе исчезли. Теперь приходили одни туристы с фотоаппаратами, и каждому хотелось сняться, непременно держась за каменную бороду пролетарского мессии. Последний раз по-настоящему подкрепился, когда навещали кубинские товарищи. С голодухи напился до икоты густого креольского нектара, а потом долго отрыгивал долларовые закорючки. Кровь жителей острова Свободы оказалась заражённой микробами жёлтого дьявола. С тех пор прошло два месяца. За всё это время ни одного маломальски съедобного материалиста. Активисты местного отделения Компартии, ежедневно приносящие на могилу по красной гвоздике, не в счёт. Они все кусаны-перекусаны. В их жилах вместо крови одна маврова слюна. Чтобы кожа не покрылась трупной зеленью И не рассохлись суставы Приходилось подкармливаться суррогатом Но от этого, во-первых, притуплялось рациональное мышление А во-вторых, в сединах начинала проступать мерзкая рыжина Еще немного, и начнешь по ночам выйти на луну И вдруг настоящий русский... Лысый, с бородой, совсем как тот, другой Что пришел на могилу сто лет назад с алой розой в руке <музыка> Ах, какая у него была кровь В меру острая, с пикантной горчинкой, чуть-чуть охлажденная Мавр сдобрил ее своими ферментами И она вскипела, запенилась, помчалась по артериям. «Наденько, идем назад на съезд!» – воскликнул русский, обращаясь к своей пучеглазой спутнице. «Я покажу этим импотентам и поэтическим по институткам, что такое диалектика!» <звы> Возбудившись от сладостного воспоминания, Мавр взлетел на ограду Засеменил по ее гребню Готовый вспрыгнуть на закорке Одинокому пешеходу Момент был идеальный На узкой дороге Зажатой Между стенами обеих половин Кладбища было пусто Ни машины, ни велосипедистов Последний Самый глубокий вдох Перед прыжком Стоп! Что это за гнусный запашок? Мавр часто-часто Задвигал широкими ноздрями Не может быть! Строгий выговор С занесением в учетную карточку В 1982 году Регулярная неуплата Членских взносов Спал на лекциях В университете Марксизм-ленинизма «За кого?» «За кого он голосовал на выборах?» «Какая гадость!» «Мелкобуржуазное отрепье!» «Гнуснейший ливералишка!» «Вроде четырежды рогатого осла Веллиха «Или ренегата Гервега!» «Мавра чуть не вытошнила» «Он брезгливо отвернулся и зажал нос» Надо же Чуть не напился отравы Беднягу зашатало Близился голодный обморок Но тут О, счастье Мавр взглядел Под ракитовым пустом сурогат. Взмыл воздух Упал на тощую Серо-рыжую спину И впился зубами В мохнатый затылок и, выплёвывая клочки шерсти, стал сосать вязкую звериную кровь. Подумал с мрачной иронией. Жалко нет генерала. Он обожал лисью охоту. Ко всему привычная кладбищенская лисица стояла мирным, Ждала, пока вампир насытится. И лишь бы излива прижимала к макушке Изъеденные блохами уши.